Глава седьмая. «Организаторское чудо! Только так это и можно назвать, мистер Хендриксон! Ухитриться собрать все это меньше, чем за четыре дня!» — восхищенно сказала Бетти, идя вместе с Барни вдоль длинной колонны грузовиков и трейлеров, вытянувшейся по бетонной ленте дороги, ведущей к съемочному павильону «Б». «Я бы назвал это несколько иначе», — ответил Барни, «но при дамах я всегда очень осторожен в выражениях. Какие результаты дала проверка по списку?» Все готово. Все отделы представили контрольные списки завершенными и подписанными. Они тоже великолепно потрудились. Отлично, но куда девались люди? Они прошли мимо почти всех машин, и бар не убедился, что кроме нескольких шоферов там никого не было. После того, как вы вчера вечером отправились за пленкой, все сидели в павильоне, не хотели расходиться, все такое. Ну, знаете ли, там, одно к одному. Мне это не знаю, что одно к одному. Был очень весело, и нам очень не хватало вас. Сначала Чарль Чанг заказал два ящика пива с Данского склада, сказал, что он уже год не пробовал пива. Затем еще кто-то принес закуски, и закуски. Скоро началось настоящее веселье. Вечеринка продолжалась до поздней ночи, так что, я думаю, все еще не очухались и спят в трейлерах. Ты в этом уверена? Кто-нибудь проверил их по списку? Охранники не пили». И они утверждают, что никто не выходил с территории, значит, все должно быть в порядке. Будем надеяться, сказал Барни, пожав плечами и окидывая взглядом длинный ряд молчаливых трейлеров. Сразу же по прибытию проверим всех по списку. Если кто-нибудь отсутствует, придется послать за ним профессора. Пусть люди поспят во время путешествия. Это, наверное, самый лучший выход. Да, и ты сама должна отдохнуть, ведь ты всю ночь была на ногах. Спасибо, босс. Если понадоблюсь, то я в трейлере номер двенадцать. Из распахнутых дверей съемочного павильона доносился стук молотка. Плотники заканчивали сооружение настила на платформе машины времени. Барни остановился у входа, зажег сигарету и попытался пробудить в себе восторженное отношение к наспехсколоченному сооружению, которое должно было доставить съемочную группу к месту съемок на Аркнейских островах. Прямоугольная железная рама была сварена по чертежам профессора Затем на нее была настлана платформа из толстых досок Как только передняя часть настилы была закончена На ней соорудили контрольную рубку И профессор хьюит начал руководить монтажом увеличенного трона, Который отличался не только гигантскими размерами Но и гораздо большим количеством сверкающих катушек и проводов Чем первоначальный вариант К тому же у него был мощный дизель-генератор Почти две дюжины огромных автомобильных покрышек были прикреплены к дну платформы для смягчения удара при приземлении. По краям платформы были сооружены поручни, и над ней было воздвигнуто нечто вроде клетки из тонких труб для обозначения границ действия временного поля. Сооружение выглядело каким-то иллюзорным, и Барни решил, что лучше ему не думать об этом. "Ключай!" крикнул профессор Хьюит, выползая из-под своего аппарата с дымящимся паяльником в руках. Механик склонился над дизелем, машина застонала, повернулась, затем выплюнула струю синего дыма и деловито застучала. "Ну как дела?" профессор спросил барничу из открытую дверь. Хьюит обернулся и прищурившись посмотрел на него. «А, доброе утро, мистер Хендриксон. Я полагаю, что вы интересуетесь состоянием моего времяотрона-2 и рад ответить, что он работает отлично. Мы готовы начать операцию в любое время. Все цепи проверены. Ждем ваших указаний». Барни посмотрел на плотников, забивающих последние гвозди, внастил платформы, затем ногой отбросил щепку. «Мы отправляемся немедленно, как только обсудим проблему возвращения». Фьюитт покачал головой. «Я провел эксперименты с Времиатроном, чтобы выяснить, нельзя ли пересечь временной барьер. Однако это оказалось невозможным. Когда мы возвращаемся назад, нам приходится описывать дугу в континууме, используя дополнительную энергию для деформации наших собственных временных линий по сравнению с мировыми». Обратное путешествие после визита в прошлое, независимо от того, как долго мы в нём оставались, происходит вдоль того же временного вектора, который был создан первоначальным движением во времени, а в определённом смысле обратное путешествие можно назвать эндотемпическим поглощением временной энергии. Тогда как первоначальное путешествие в будущее или прошлое – процесс экзотемпический. Таким образом, мы не можем вернуться в момент, который был раньше момента нашего отправления из мировой временной материи, так же, как мячик не может подпрыгнуть выше того уровня, с которого его уронили. Поняли? Ни единого слова. Не могли бы вы снова все объяснить, но на этот раз выражаться по-человечески? Профессор Хьюитт поднял кусок фанеры, лизнул кончик своей шариковой ручки и начертил простой рисунок. «Взгляните сюда», — сказал он, — «и вам тотчас же все станет ясно». Линия А-В это линия мирового времени, где А прошлое, а В будущее. Точка Б это наше сознание сегодня, теперь наше сейчас во времени. Линия АВ временная линия времени совершающего путешествие, или наши собственные временные линии, когда мы путешествуем вместе с ним. Обратите внимание, что мы оставляем линию мирового времени в точке Б и движемся по дуге через экстратемпоральный континуум обратно по времени, пребывая, ну, скажем, в тысячный год в точку Г. Таким образом, мы путешествуем по дуге БГ. Мы возвращаемся в мировое время в точке Г и остаемся там, двигаясь вместе с мировым временем, и продолжительность нашего визита в прошлое обозначена линией ГД. Вы следите за моими рассуждениями. «Пока да», — сказал Барни, проводя указательным пальцем вдоль линий. «Продолжайте, профессор, пока я еще не забыл, что к чему». «Конечно, теперь обратите внимание на дугу ДЕ, -E, наше обратное путешествие во времени к тому моменту, которое отстоит всего на долю секунды от момента нашего первоначального отправления, ну, то есть с точки Б. Я могу контролировать наше прибытие в точку Е e при условии, что она будет находиться после точки Б». Однако я никогда не смогу вернуться перед точкой Б. Чертеж всегда будет давать БЕ и никогда ЕБ. Почему? Я рад, что вы задали этот вопрос. Потому что это центральный вопрос всей проблемы. Посмотрите снова на чертеж, и вы увидите, что при пересечении дуги БГ с дугой ДЕ возникает точка К. Эта точка К. Обязательно должна существовать, иначе будет невозможно совершить обратное путешествие Ибо К является точкой обмена энергии Где происходит уравнивание масштабов времени Если у вас точка Е e будет между Б и Д Дуги не пересекутся Независимо от того, насколько близко друг от друга они пройдут Обмена энергии не произойдет И путешествие во времени не состоится Барни нахмурился и потер лоб Или, попросту говоря, мы не можем вернуться раньше, чем отправились, сказал он. Совершенно точно. Иными словами, все время, которое мы потратили на этой неделе, безвозвратно пропало. Правильно. Значит, если мы хотим, чтобы картина была готова к десяти часам утра в понедельник, мы должны отправиться в прошлое и оставаться там до тех пор, пока она не будет закончена. И я бы не смог, короче, сформулировать этот тезис. Тогда давайте отправим этот цирк в дорогу, потому что сейчас утро субботы. Плотники уже кончили свою работу, пора трогать.